ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ТЕХНОЛОГИЯ УБИЙСТВА Отдохнуть Лебелью не удалось. Едва он заснул, как в половине второго его разбудил корон. — Простите, шеф, но я тут кое-что надумал. — У этого шакала. У него теперь датский паспорт, верно? — Ну и что? — Лебель встряхнулся. — Ну и либо он фальшивый, либо краденый. Раз он покрасился, значит, наверное, краденный. краденый. — Значит… Ну и что? В июле он съездил на разведку в Париж. А так-то все был в Лондоне. Стало быть, украл паспорт здесь или там. А дачанин что сделает, если у него пропал паспорт? Он, датчанин, обратиться в свое консульство. Лебель вскочил на ноги. — Да ты, друг Люсьен, пожалуй, далеко пойдешь. Звони в Лондон, Томасу, домой, а потом звони здешнему датскому генеральному консулу. Битый час он провел у телефона и уговорил обоих встать и поехать на службу а сам снова улегся около трех. Четыре его разбудил звонок из префектуры. Им в полночь и в два доставили 900 с лишним регистрационных карточек датчан-постояльцев, и они теперь их сортируют – вероятные, возможные и прочие. До шести он не ложился и как раз пил кофе, когда позвонили перехватчики из ДСТ, которым Лебель дал инструкции в начале первого – перехватили. Через пять минут они с короном мчались в машине по светлым, безлюдным улицам к управлению ДСТ. В подвальной лаборатории они прослушали запись разговора. Вслед за кромким щелчком послышалось верещание, набирали семизначный номер. Затем протяжный гудок и снова щелчок, сняли трубку. Сипловатый голос сказал «Алло?», а женский голос сказал Иси Жаклин». Мужской отозвался и Вальми». Женщина быстро проговорила. «Они знают, что он датский пастор. В полночь, а потом в 2 и в 4 они соберут по гостиницам регистрационные карточки всех датчан в Париже. Потом всех проверят». После паузы мужской голос сказал «Мерси». И раздались один за другим два щелчка. Лебель глядел на медленно вращающиеся бобины. «Номер засекли?» – спросил он. «Конечно». «Определяется по возврату диска. Молитор 5901. Адрес узнали?» Связист протянул ему листок бумаги. Лебель взглянул на листок. «Пойдемте, Люсьен. Надо навестить господина Вальми». В семь часов, когда учитель готовил на комфорте утренний кофе, в дверь постучали. Он нахмурился, прикрутил газ и пошел открывать. В дверях стояли четверо. Он сразу понял, кто они и зачем пришли. Двое в форме подались вперед, однако низенький человечек добродушного вида сделал им знак подождать. Ваш телефон прослушивали, спокойно сказал он. Вы вольми. Учитель ничуть не смутился и отступил, пропуская незваных гостей. Можно одеться? спросил он. Да, да, конечно. Под присмотром двух полицейских он натянул поверх пижамы рубашку и брюки. Молодой человек в штатском оставался в дверях. Старший прошелся по квартире, оглядывая кипы, книг и папок. «Да тут за сто лет не справишься, а, Люсьен?» – сказал он. «Слава Богу, это не ваша забота». «Вы готовы?» – обратился он к учителю. «Да». «Отведите его в машину». Комиссар остался один в квартире и принялся просматривать бумаги, разложенные на столе. Это были правленные экзаменационные сочинения. Видимо, учитель брал работу на дом, чтобы не отлучаться, ведь шакал мог позвонить в любое время суток. В 7.10 телефон зазвонил. Секунду-другую Лебель колебался, затем рука его точно бы сама протянулась и сняла трубку. Алло? послышался ровный, тухлый голос. «Эси, шакал!» Лебель лихорадочно соображал. «Эси, вальми!» — сказал он и замолк. Никакие слова не шли на ум. «Что нового?» — спросил голос. «Ничего. Они потеряли след в парезе». Лоб его покрылся испариной. «Главное, чтобы шакал еще несколько часов не трогался с места». Раздался щелчок, и телефон заглох. Лебель положил трубку и стремглав кинулся по ступенькам вниз, к машине у тротуара. «Обратно!» — сердито крикнул он водитель. А в вестибюльчике маленькой гостиницы на берегу Сены Шакал задумчиво глядел сквозь стекла телефонной будки. «Ничего нового?» «Что-то сомнительно. Миссар Лебель отнюдь не растяп. Наверняка они отыскали таксиста», — выглядело Наверняка выследили его до верхнего шалоньера. И убитую, конечно, нашли, и Рено хватились, потом обнаружили машину в тюле, а выспросили станционную охрану. — Да не почти наверняка. Он прошел от телефонной будки к окошечку администратора. — Пожалуйста, счет, — сказал он. — Я спущусь через пять минут. В 7.30 Лебель вошел в свой кабинет и тут же позвонил главный инспектор Томас. «Уж извините», — сказал он, — «этих датчан пока добудешься, да пока они раскачаются. Словом, вы в точку попали». 14 июля датский пастор доложил в консульство о пропаже паспорта. Подозревал, что украли из номера, но доказать не мог и не стал жаловаться в полицию на радость хозяина отеля. «Пастор Пер Йенсен из Копенгагена». Шесть футов ростом, голубые глаза, седоватый. Он. Это он. «Спасибо, инспектор!» Лебель положил трубку. «Звони в префектуру», — велел он корону. Четыре полицейских фургона остановились у отеля на набережной гран Гестел в 8.30. Номер 57 они переворотили сверху донизу. «Прошу прощения, господин комиссар». Обратился владелец гостиницы к невзрачному сыщику, который руководил обыском. «Но, если позволите, господин Йенсен уже час как съехал!» Шакал подхватил такси и поехал на Остерлицкий вокзал, куда прибыл накануне вечером, рассудив, что уж там-то его искать не станут. Он сдал в камеру хранения чемодан с винтовкой, шинелью и прочим облачением Андре Мартена и оставил себе другой – Личину и бумаги американского студента Марти Шульберга, а также саквояж со всякой всячиной. С чемоданом и саквояжем в руках, в темном костюме и белом пуловере, скрывавшим пасторскую манишку, он заявился в жалкую привокзальную гостиницу. Дежурный сунул ему бланк регистрации, а паспорта не спросил, так что даже и Пера Йенсена среди жильцов не оказалось. У себя в номере шакал тут же начал менять внешность. Он промыл растворителем седые волосы и снова сделался блондином, а затем шатеном под стать Марте Шульбергу. Голубые глаза он оставил, а очки в золотой оправе сменились другими в массивной роговой на американский манер. Черные туфли, носки, рубашку, манишку и строгий костюм он уложил в чемодан заодно с паспортом пастора Йенсена из Копенгагена. И надев другие носки, джинсы, мокосины, безрукавку и штормовку, превратился у молодого американца, студента из города Сиракузы, штат Нью-Йорк. Около 10 утра преобразившийся шакал положил в один нагрудный карман американский паспорт, а в другой пачку французских франков. Чемодан с облачением построенства он запер в путяном шкафу, а ключ от шкафа спустил в унитаз. Удалился он пожарной лестнице, только его здесь и видели. Через несколько минут он сдавался к в камеру хранения на Аустроэльском вокзале и вторую квитанцию положил к первой, в задний карман джинсов. Затем переехал в такси на левый берег, вышел на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Юшет и затерялся в бурлевой толпе студенческой молодежи, заполняющей латинский квартал. За дешевым обедом в прокуренном подвальчике шакал размышлял, где бы это переночевать. Он ничуть не сомневался, что пастора Пера Йенсена Лебель уже ищет, а Марти Шульберга начнет искать через сутки, не больше. «Чтоб он сдох, этот Лебель!» – злобно подумал он, и широко улыбнувшись официантке сказал «Спасибо, деточка!» Алибель позвонил Томасу в 10 часов. Тот глухо застонал и вежливо ответил, что сделает все, что сможет. Положив трубку, Томас вызвал старшего инспектора, который занимался делом шакала всю прошлую неделю. — Садись, садись, — сказал он. — Лягушатники не отстают. Они его опять упустили. Теперь он у них болтается в Париже и снова, понимаете, сменим физиономию. — А наше дело телячье обзвонить все лондонские консульства, узнать, у кого пропали или украдены паспорта с 1 июля. Негры и азиаты не в счет, из прочих считаются только мужчины выше пяти футов 8 дюймов роста. Приступайте немедленно.